Глава 54. Станция «Миранда» была освещена плохо. На всем протяжении большой платформы мелькали три убогие фонаря, из коих один освещал вход в буфет и вывеску его фонда. Платформа и здесь была завалена пустыми бочками, вставленными одна в другую, порожними и ящиками. Лежало ржавое листовое железо, валялись черепки посуды. Приходилось в полутьме лавировать мимо всего этого, пока супруги не достигли фонды, то есть буфета. Буфетная комната была также слабо освещена и переполнена пассажирами. Главным образом бросались в глаза монахи, сидевшие за столом, упитанные краснощеки с двойными подбородками. Их было человек семь-восемь. Они заняли целый угол стола, положив перед собой на столе свои большие шляпы, ели, и пили. Миранда — узловая железнодорожная станция, чем и объясняется обилие публики. От Миранды идут железнодорожные ветви на Сарагоссу и на Тарагону, к Средиземному морю и через Бильбао к Атлантическому океану. Монахи как ели много, так и пили обильно, сдвинув к себе бутылки со всего стола, так как вино при обеде полагалось даром. Супруги Ивановы сели близ монахов перед загрязненными соусом, тарелками и кусками из хлеба, так как других свободных мест не было. К ним подскочил Омбре, то есть официант, во фраке и зеленом суконном переднике с салфеткой за жилетом, мрачно спросил их Камида! и вырвал из руки Николая Ивановича показанные им билеты на обед. «Херес! Хересу!» Хлопнул Николай Иванович пальцем по пустому стакану. — Си, кавалеру! отвечал официант. Принес большой глиняный кувшин и налил в два стакана что-то желтое. Николай Иванович быстро отхлебнул из стакана и воскликнул. — Батюшки, да это не херес, а бульон! Глаш, бульон в стаканах! — Хм, да бульон ли? — — усомнилась супруга и спросила мужу. — Но как же мы будем есть-то? Он не убрал еще от нас грязных тарелок? — Омбре! Тарелки! — крикнул Николай Иванович. — Что же это такое? Нужно подать чистые тарелки! — указывал он на грязные. Омбре тотчас же схватил грязную тарелку, выхватил из-за жилета салфетку стер с нее соус и поставил вновь на стол. Хотел тоже сделать и со второй тарелкой, но Глафера Семеновна взяла обе тарелки и сунула ему их обратно с негодованием, проговорив. «Прэне! Прэне! Такие тарелки не годятся, а порте — пропор, мерзавец!» Размазал на тарелке соус и думает, что он вымыл ее. «Официант!» Недоумевающе посмотрел на нее, принял тарелки, сунул в карман фрака руку, вынул оттуда две чайных ложки и опустил их в стаканы с бульоном, а затем быстро скрылся. — Скотина! Может быть, и ложки такие же грязные нам в стаканы сунул? — продолжала Глафира Семеновна, брезгливо сморщив нос. — Какой склад для ложек нашел? Карман! — Пришлось, однако, есть бульон. Николай Иванович взялся за белый хлеб, который в большом куске лежал тут же между монашеских шляп, и только что начал отрезать от него ломти, как подскочил второй официант в таком же суконном переднике и протянул им тарелку с пирожками. «Боже мой, пирожки! В Испании на станции пирожки!» — воскликнула Глафира Семеновна в удивлении. — Всю Европу объехали и нигде ни разу пирожков не встретили в столах. А тут вдруг пирожки, и даже вкусные, — прибавила она, откусив кусочек и захлебывая его бульоном. — А в Венеции-то разве не помнишь? — сказал Николай Иванович. Да — Да-да, в Венеции. Но в Венеции мы долго жили. Там хозяин гостиницы хотел нам угодить чем-нибудь и приготовил русские пирожки к обеду. Наконец, я помню, там была какая-то пародия на пирожки, а здесь настоящие русские пирожки с мясом. Лакей принес два бокала Хересу и рыбу. — И мне вина, — проговорила супруга. — Не стану я пить Хереса. — Но все равно я выпью, — откликнулся муж. — Да ведь ты ошалеешь двух таких бокалов. — Полно, душечка. — И рыбу я не стану есть. Бог ее знает, какая она такая. И, наконец, наверное, он ее принес на тех же невымытых тарелках, которые я ему передала. — И рыбу я твою съем. Ужас как есть хочу. За рыбой следовал пудинг из мяса с рисом и с печенными луковицами, от которого Глафира Семеновна также отказалась, находя это почкотнюй. «Но вот это должно быть испанское блюдо и есть!» Заметил Николай Иванович, уплетая фарш из мяса с рисом, политый таким едким соусом, что пришлось даже рот открыть, до того зажгло язык и нёба. «Не дурно! Только уж очень рот жжёт, до того наперчено!» «Поди ты! Что ж тут испанского? Вроде польской зразы, только другого фасона!» — отвечала супруга. «Соус-то!» Соус-то уж очень того, совсем а-ля крокодил какой-то, фу! И Николай Иванович вторично открыл рот, перестав жевать. После мяса следовали зеленые бобы и, наконец, жареная курица. Супруги Ивановы, виде обедающих монахов, Евших все кушанье с одних и тех же тарелок, Догадались, что здесь не в обычае Менять после каждого блюда тарелки И не требовали уж их от официанта, А взяли себе с блюда жареной курицы На те же тарелки, с которых они только что съели бобы. Глафира Семеновна попробовала курицы И отодвинула тарелку, сморщившись, — На деревянном масле. — Не могу, — сказала она. Курица действительно была изжарена на плохом оливковом масле. Но Николай Иванович ел ее и говорил, — Ем только за того, что на испанистой манер приготовлена. Курицей, однако, обед не кончился. Подали компот и кофе, причем Глафира Семеновна тотчас же вытащила из компота Двух болтающихся там мух. Принимаясь за компот, Николай Иванович заметил грязно. О, смотри, как обильно! Кормит дотвалу, да и все это за пять пизет, За пять четвертаков и вино даром, Что вот в бутылках на столе стоит. Вино, правда, дреное, но все-таки вино. Тебе оно дрянное? А посмотри-ка, как монахи им упиваются! — указала супруга на монахов. — Они ведь об нас говорят. Вот этот седой-то разотрекивал в нашу сторону и говорил про нас рус. Звонок. Супруги всполошились. Николай Иванович бросил на стол две серебряные пизеты за херес и побежал к вагонам, торопя жену, испотыкаясь о пустые бочки и ящики, встречающиеся на платформе. Здесь опять им пришлось натолкнуться на жандармов, но по платформе маршировали уже не два жандарма, а человек тридцать. Достигнув своего купе, супруги остановились около своего вагона и здесь увидали, что весь взвод жандармов промаршировав по платформе, влезает в вагон третьего класса. — С нами едут! — кивнула на жандарма в Глафира Семеновна мужу. — Да, с нами. — Что же это, охранять нас, что ли? — Может быть, и охранять. Я где-то читал, что здесь в горах небезопасно. Да и вообще Испания — земля разбойников. — Упаси Бог! — — Только зачем ты это говоришь? Я теперь ночь спать не буду, — тревожно заговорила супруга. — В самом деле читал? — Читал. Или кто мне говорил, наверное, не помню. Но здесь в горах разбойники — самое обыкновенное дело. Испания — ничего не поделаешь. — Да не пугай ты меня, дурак ты этакий. — Чего ж тут так особенно пугаться-то? По Турции ездили, мимо самого что ни на есть разбойничьего гнезда проезжали, и ничего не случилось. Так неужто нас здесь-то Бог не помилует? И, наконец-то, видишь, нам на защиту целый взвод жандармов с нами в поезде едет, — рассуждал Николай Иванович. Но тут они заметили, что к ним подходила вся та монашеская компания, которая сидела с ними за столом. Их сопровождал носильщик, несший чемодан и корзинку с ручкой, из которой выглядывали горлышки бутылок».